Шел шпиль домой, поставил коробушечку на стол И хвалится перед женой, какой он приметливый Все сразу увидит, поймет и конец тому сделает Жена в таком разе, как поди всех народов ведется Поддакивает да похваливает «Ты у меня что, маслом мазанной, сахарной крошкой посыпанный Недаром за тебя замуж вышла?» Шпиль разнежился Рассказывает ей по порядку А она давай его точить Что человека под палки не поставил Шпиль объясняет Мастер где такой Им только и держусь А она свое скрипит Какой-нибудь, а ты начальник На то и поставлен, чтоб тебя боялись Без палки уважения не будет Скрипела, скрипела До того мужа довела, что схватил он коробушечку со спичками и пошел в завод. Да тут его главному заводскому управителю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага. Спрашивают про алмазную сталь. Кто ее сварил и почему о том не донесли. Дело-то так вышло. Власычевы спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стекольщиком спички и пошли по большим дорогам. Да там и набежали на какого-то большого начальника. Не дурак, видно, был. Увидел небывалую сталь. Стал дознаваться, «Откуда такая?» Секольщик объявил «Из Златоустовского, мол, завода Там мастер один делает Вот бумага и пришла Бумага не строгая Только с малым укором Шпиль перевел все это В своей дурной башке Заставлю, дескать, Власыча свалить при себе эту сталь. А скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был. Обрадовался. Ну как же, большая подпорка всем привозным мастерам. Похвалил шпиля. Молодец! Покажи русским, что без нас им обойтись никак невозможно И тут же состряпал ответную бумагу Моим, дескать, старанием обермастер шпиль сварил алмазную сталь Они доносили, потому что готовили форменную укупорку Делал ее русский мастер от того и задержка Велел управитель переписать письмо И с нарочным отправить в Санкт-Петербург И Власычева коробушечка со спичками туда же пошла Шпиль от управителя именинником пошел Чуть не приплясывает Вечером у себя дома пирушку придумал сделать Все заводские немцы сбежались Завидуют, конечно Девятся Как к такому дураку удалась Этакая штука, а все-таки Поздравляют Знают, видишь, что всем им От этого большая выгода На другой день Шпиль, как ни в чем не бывало Пришел в завод И говорит Власычу Вчера глядел Твой игральки Ошень сапафни штук ошень сапафник говори такой шталь, полный тигель я расрешай завтра а Власычу все ведомо копиист который бумагу перебелял себе копии куснял и кому надо показал и власычу о том сказали только он виду не подает говорит немцу то и горя устав уставоч «Не могу добиться такой стали!» У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал. «Какой ты смель шутка, нашальник, кафаэрить!» «Какие, — отвечают шутки!» «Рад бы всей душой!» «Да не могу!» «Спички-то поди, из той стали деланной, кою помнишь, сам пособлял мне варить, еще из бумажки что-то подсыпал» как главное начальство из Санкт-Петербурга наезжало